само по себе сторожильство не имело юридического значения в смысле ограничения личной свободы сторожильцев, но оно получало такое значение в связи с каким либо другим обязательством. в обществах черных и дворцовых крестьян такова была круговая порука в уплате поддатти сторожильцы образовали в таких обществах основной состав на котором держалась их подотная исправность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 Двусторонние условия привели к тому, что частные и временные меры, обобщаясь, завершились к началу XVII века общим прикреплением старожильцев не только к состоянию, но и к месту жительства. Из одного акта 1568 года видим, что общим правилом было возвращать в дворцовые села ушедших крестьян, если то были старожильцы тех сел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 Если под этими заповедными летами, разумеется, срок давности, дававший тяглому человеку звание сторожильца, то можно думать, что именно этот срок вскрывается в одном акте, составленном несколько позднее.